Исход евреев из Египта. И призвал фараон Моше и Аарона ночью, и сказал, «Встаньте и выйдите из среды народа моего». А египтяне торопили народ, чтобы поскорее выслать их из страны, и отправились сыны Израиля из Рамсеса. Около 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, а также многочисленная толпа иноплеменников. Время же пребывания сынов Израиля в Египте — 430 лет. Глава 11, стих 1. Глава 12, стихи с 29 по 37. Итак, 15 Несана... Две тысячи четыреста сорок восьмого года от сотворения первого человека выводит на рассвете Моисея еврейский народ из Египта. Почему-то традиционно принято считать, что Моисей вел свой народ вдоль берега Красного моря. Ну и куда бы они пришли в центру Африки? А ведь все основано только на том, что Ямсуф на арамейском это Красное море но суф это не только красное по арамейски это еще и тростник поэтому чтобы привести евреев туда куда они пришли моисей должен был вести свой народ не вдоль берега красного моря а вдоль берега средиземного неподалеку от александрии существовала огромная лагуна, которая так и называлась ямсуф часть средиземного моря. Она описана у римского географа Страбона. По-видимому, история с их проходом через море относится не к Красному, а к Средиземному морю. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и по левую сторону, и избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян и увидели израильтяне и египтян мертвыми на берегу моря. Эти строки из книги «Исход» – почти документальное описание цунами, огромной волны, которая встает из моря или океана в результате сильнейшего землетрясения. Японские ученые, которые занимались опросом свидетелей землетрясения в Турции в 1999 году, записали рассказ рыбака, ловившего рыбу в мраморном море. То, что произошло с ним, абсолютно точно совпало с библейским описанием. Лодка, в которой он находился, вдруг начала опускаться вместе с морем. Рыбак увидел, что сидит на сухом дне, а по обе стороны от него стоят гигантские стены воды. А потом эта вода начала подступать к рыбаку, и также медленно подняла лодку, которая снова оказалась на поверхности моря. Как считает председатель Национальной комиссии по цунами, член-корреспондент РАН Борис Левин, временный уход волны был связан с тем, что на дне моря открылись трещины, образовалось подобие решетки, друшлага. Туда хлынула вода, образовав осушенное дно, которое потом снова заполнилось водой. Такой же эффект был при катастрофическом цунами на Суматре в 2009 году. Вообще, количество цунами в древние времена в Средиземном море было достаточно велико, и очень может быть, что именно в это время, в период осушения, Моисей мог вывести своих людей по Сухому морю, которая потом снова покрылась водой. Вот что говорит об этом Цвипатлас. Чудо, которое произошло при рассечении моря, было не для спасения евреев, а для того, чтобы получили наказание египтяне. Объясняется так, что в зависимости от того, насколько злодеи были египтяне, такой вид смерти они и получают. Те, которые были самые большие праведники, они шли, как олова. Те, которые были похуже, как камень. Те, которые были самые плохие, как солома. Погружались и поднимались, погружались и поднимались. Латы тяжелые, колесницы тяжелые. Естественно, они должны пойти ко дну. Творец делает особенное чудо то что море выбрасывает их на берег и сказано что евреи обогатились от этих драгоценных лад и от украшений колесниц но главное что они увидели что их надсмотрщики мертвы тогда воспел маше и сыновья израилевы песню творцу Анализируя данные геологии Можно предположить, что гигантская волна цунами, уничтожившая войско фараона, так же, как и десять египетских казней, отображают самую большую геологическую катастрофу в Восточном Средиземноморье. Взрыв вулкана Санторин и долгосрочное вулканическое извержение его, вызвавшие и огненный камнепад, и тьму египетскую, и цунами-генные землетрясения и гибель проафинского государства, крита-минойской культуры, и многое другое. Вспомним, что когда евреи вышли из египетского плена, Бог шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы указывать им дорогу, и ночью в столпе огненном, чтобы светить им, дабы могли идти они днем и ночью. Не убирал Бог столб облачный днем, И стол погненный ночью от народа. Глава 13, стих двадцать второй. Что это как не описание многодневного вулканического извержения, настолько сильного, что оно было видно за тысячу километров? Итак, цунами, гигантская волна, возникающая в результате сильного землетрясения, которое и погубило войско фараона. Ну а что касается деталей, все евреи спаслись, все египтяне погибли, а каждое колено Израиля вошло по своему проходу. Оставим их на совести рассказчика. Что касается последующего маршрута ведомых Моисеем евреев, то, как справедливо отмечает писатель Леонид Гомберг в своей книге «Ветер пустыни», посвященной Исходу, О нем есть косвенные сведения лишь за пару лет. Остается неясным, где они блуждали почти четыре десятилетия, и хотя от Нила до Иордана, казалось бы, недалеко, путь от рабства к свободе оказался многолетним и сложным. Не наводит ли это на мысли о нашем многовековом и еще более трудном пути? Поймешь, внезапно в круговерте Будин, в осенней холодеющей поре, все то, что было и все то, что будет, давно уже записано в таре. И в наше время, если разобраться, ее страницы древние свежи. История исхода — это распри, роптания, измены, мятежи. Рабы, что убежали от неволи, в своей судьбе чужой ища вины, все время были чем-то недовольны, беспомощные крикливые голодные И Моисей, о заповедях строго заботившийся более всего, не египтян боялся и не бога, боялся он народа своего. Не скажут исторические сплетни, где их мотали пыльные ветра, лишь первый год известен и последний все остальное — черная дыра. За сорок лет, шагая неустанно, они могли бы Африку пройти, до тихого добраться океана, всю Азию освоив по пути. Но, получив панические вести, что приносил разведчиков отряд, они топтались попусту на месте и норовили повернуть назад. Они готовы поминутно сдаться — Не веря ни пророку, ни творцу, им непременно надо поклониться, неважно, богу или жительцу. Ленивые и трусливые от природы, боящиеся двигаться вперед. Что от другого требовать народа, когда таким был избранный народ? В конце пути он, как и прежде, ропщет, похоронив в песке своих отцов. Хотя в толпе по переписи общей нет никого из первых беглецов. А это значит, Моисей напрасно водил народ в пустыне сорок лет. Повымерли родившиеся в рабстве, но ничего не изменилось, нет. И призывают повернуть обратно, отыскивая в прошлом идеал уже не те, кто пережили рабство, а те, кто рабство этого не знал. О времени библейском этом диком, я думаю, в столетии ином. Когда опять остали Сталине Великом, я слышу разговоры за окном. Раздор и несогласие в народе, как в давние лихие времена. Как медленно движение к свободе, как ночь непроходящая темна. Остановись, безудержное время, дорогу наше солнце освети. Свой трудный путь уже прошли евреи, а мы – в начале этого пути. Итак, мы видим, что каждый из упомянутых знаменитых библейских мифов имеет вполне реальное научное объяснение. Более того, многие проблемы, поставленные в них, до сих пор остаются актуальными, несмотря на бурное развитие цивилизации. Чем больше изучаешь библейские тексты, тем больше поражаешься, насколько точными и глубокими по содержанию оказываются древние легенды. Недаром многие поколения были убеждены, что строки Библии продиктованы свыше. Как верно заметил Цви Патлас, наука, которая исследует мир, никак не противоречит тому, что Творец сотворил этот мир. Но когда наука надевает на себя тогу и говорит, что может объяснить все, что происходит в мире, она даже не посягает на то, чтобы ответить на вопрос, для чего это все сотворено. Поэтому многие ученые и в еврейской традиции, и в нееврейской были глубоко верующими людьми, и это не мешало им исследовать мир. В связи с этим мне вспоминается забавный случай, который несколько лет назад произошел со мной в Израиле. На одной из моих лекций в Тель-Авивском университете несколько уважаемых раввинов обрушились на меня с обвинениями в том, что я пытаюсь, чудо Господне, объяснить с позиции сегодняшней прагматичной науки, что является богохульством. Я вынужден был их спросить. «Уважаемые господа, вы считаете, что Бог хуже нас с вами знает устройство земли?» «Конечно нет», — ответили они. «Тогда почему же он не мог сотворить чудо так, чтобы мы могли найти этому вполне разумное объяснение?» «Что же касается Бога, то по мере развития цивилизации представления о нем все время менялись и совершенствовались» как справедливо отмечает в своей книге «Библейские легенды глазами геолога» Марк Верба, в связи с возникновением крупных самостоятельных направлений науки и накоплением большого объема информации, менялись и теологические конструкции. С развитием человеческой цивилизации и обогащением новыми знаниями первичные языческие представления Авраама – Сменялись более поздними и сложными конструкциями Моисея, Иисуса из Назарета, Магомета, Будды, Лютера, Иоанна, Павла II. Древние библейские пророки явились как бы предтечами последующей фундаментальной науки. Дальше идут греческие философы и мыслители эпохи Возрождения.